Ловкими, отработанными движениями Мишка свернул из шинели тугой кокон и натянул на него тельняшку. Уложил это сооружение на койку Маргуса. Искусно прикрыл одеялом, так, чтобы был виден только полосатый край. — Так, это будет спина, а это будут ноги. Он аккуратно подсунул под одеяло вторую шинель предварительно свернув ее длинным жгутом и перегнув пополам, словно скатку. — Зачем это? — удивился Маргус. — Затем. Дежурный припрется, начнет по головам толпу считать, а твоя койка пустая. Соображать надо. Он полюбовался делом своих рук. — Говорят, за бугром делает таких надувных баб. Для этого самого дела. — изобразил он руками. — Вот бы нам такую! Подстригли бы ее под бокс, нарядили бы в тельник и на свое место, а сам в самоход. А то каждый раз так с шинелями мудохаться. Надоело уже. Так, ладно, форму не трожь, пусть лежит, как лежала. Спортивку надевай. Готов? Пошли. Бесшумными ужами скользнули за дверь. Не слышно посыпались по лестнице. Нет, не зря этими скрытными бесшумными передвижениями столько времени парили. Не зря. — Хоть бы рассказал, что за девчонка! — попенял Мишка Маргусу, перелезая через забор. — Как познакомились-то? Не таясь, Маргус поведал Мишке свою лав-стори. Коротко, разумеется. — Понятно, — протянул Мишка. — Видать, этот самый пузырь в твоей черепушке чего-то перемкнул. Да и фиг с ним, все равно когда-то начинать надо, верно? Короткий марш-бросок по ночному городу — сущий пустяк для тренированных парней. Однако, когда они подбегали к общежитию, Мишка вдруг начал нервничать. — Блин, Марик! «Мне надо срочно назад», — признался он. «Сейчас дежурный припрется, а меня нет. Залет будет». «Ничего, Миша, спасибо. Дальше я сам». «Да какой я сам? Ты ж тут не знаешь нифига». «Опа! Вот это везуха! Рамон!» Обрадованного запил вдруг Мишка. «Салуд!» Послышался в ответ негромкий голос и в темноте ярко сверкнула белозубая улыбка. «Привет, Миша!» Из-за толстого тополя вынырнула атлетическая фигура молодого негра в белой футболке. «Здоров, Рамон!» Мишка торопился. «Короче, мне бежать надо, а пацан одну девчонку здесь ищет. Поможешь?» «Конечно, компаньера!» — обрадовался Рамон. «Как и нефиг делать!» — Ну все, я погнал тогда. Рамон — это Маргус из моего взвода. Маргус — это Рамон. Он кубинец со спецотделения. В полшестого кровь из жопы, но чтобы был в казарме, ясно? — Буду, Миша. — Все, удачи. И Мишка рванул назад, сходу взяв спринтерский темп. — Рамон Сикерас, — протянул кубинец розовую ладонь. — Маргус Ауринш. Рукопожатие было крепким и деловитым. — Не знаешь, где твоя девушка живет? Маргус покачал головой. — Ничего я у Марины узнаю. Только сначала нужно, чтобы она меня пустила. Мы немножко ссорились. Ладно, я знаю, что она любит. И кубенец принялся ловко карабкаться по стволу тополя. На втором этаже распахнулось окно. Прямо напротив Рамона. «Ой, какая симпатичная обезьянка лезет!» Послышался пьяненький девичий голосок. «Блин, не смешите меня!» Послышался из ветвей сердитый голос Рамона. «А то я звездоносен нафиг!» Он вскарабкался в могучую развилку Напротив окон третьего этажа. Пару раз глубоко вздохнул, И вдруг запел негромко, легко, нежно. Невесомым облаком полетела к пушистым звездам старая кубинская песня о белой голубке, о любви и тоске молодого моряка. луна палома — чисто и светло выводил кубинец, откинувшись на ствол старого тополя. А луна... Затапливала все вокруг серебристым дымом, пахнущим черемухой. И бог ты мой, сколько девичьих сердец в ту минуту забилось, готовые открыться навстречу этой дивной сиренаде. И неизвестная Марина, кажется, тоже поняла это. «Чего распелся?» — донесся сердитый шепот из распахнувшегося окна. «Комендант, что разбудишь? Она тебе покажет серенаду. Лезь быстрее!» <свят> Рамон молодым гиббоном скакнул в окно. Теперь следовало набраться терпения и подождать. Однако понятие терпения было для Маргуса категорией абстрактной, особенно когда появляется моментально созревший план, и через мгновение под окнами зазвучала новая серенада.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 То не было бы ни Гёте, ни Шиллера. Если в окопах от страха не умру, Если мне снайпер не сделает дыру, Если я сам не сдамся в плен, То будем вновь крутить любовь с тобой, Лили Марлен. Пел под окнами чистый юный голос. И кто бы только знал, что творилось в ту ночь, в сердцах бедных студенток невидимо выткался за их окнами призрачный из лунного света сказочный баден баден и прекрасный юный баронет пел тоскуя только для нее единственной есть ли что банальный смерти на войне и сентиментальные встречи при луне если что круглей Твоих колен, колен твоих, моя Лили Марлен. Одно за другим распахивались окна, и взгляд Маргуса лучом сканирующего радара метался между ними, выискивая единственное лицо. «Нет, нет, не она, вот она!» «Лиля!» — воскликнул он, оборвав песню. Глубокий вздох сожаления прошелестел над двором. — Как ты добралась? — Марик, ты чокнулся! — простонала виновница переполоха, запахивая на груди халатик. — У меня семинар завтра. — Лиля! — счастливо улыбался Маргус. — Я волновался. — Ну и зря. Беги спать. — Приходи в воскресенье туда, в парк, ладно? — Я подумаю. — Лиля, ну, пожалуйста, посмотрим на твое поведение. С королевским величием обронила Лили Марлен, захлопывая окно. — Вот, собственно, и все. А вы чего ждали? — Сердце синего затерялось, своим заманчивым цветом. Задурали Траси синева лежит на крыльях, как краска. Ты не бойся, синевы не утонешь. Это сказочнаявы, а не сказка.